Глава сорок первая. Тетушка Танаис. Николь. Мой внутренний огонь полыхал, как только я рассматривала миланию Богатое воображение уже рисовало как Алекс держит за руку девчонку и даже как обнимает. В левой ладони нарастало жжение, и я с трудом удерживаю Игнис внутри себя. Неужели я ревную так сильно, что даже разбушевался внутренний огонь? По лестнице спустился Алекс, и в следующую секунду все мои разбушевавшиеся чувства умолкли по взмаху волшебной палочки. А точнее, волшебной фразы тнаис «Дорогой племянничек, неужели я наблюдаю тебя в поместье?» На лице Дортессы расплылась широкая улыбка. «Дела, тетушка-то, Тноиз, произнес Алекс и подошел к родственнице. Женщина крепко обняла Алекса, похлопав по спине мелани как же ты выросла алекс удивленно уставился на девушку здравствуй алекс юннея дартесса смущенно улыбнулась так сильда сложила ладони у груди я провожу вас в вашей комнаты вы наверное голодны Обеспокоенно произнесла Дортеса. «Рильда, нам самое главное чтобы алекс успел посмотреть миланию а потом все остальное с лица женщины в миг слетела вся веселость и непринужденность На гладком лице залегла морщинка меж бровей. «Ом!» – недовольно буркнула девушка. «Алекс никуда не собирается и посмотрит Меланию, как и обещал. Правда, сынок?» «Конечно. И сделаю это прямо сейчас», – успокоил нервно переминающуюся с ноги на ногу Танаис. «Прошу ко мне в кабинет». Алекс махнул в сторону двустворчатой двери в правой стороне гостиной, и Алекс с Меланией скрылись за темно-коричневыми дверями. — Тана. — Рильда взяла за руку женщину. — Уверена, что все служится хорошо. — А если она перерождается и никогда не станет драконицей? Ни одно семейство не захочет связываться с драконицей, у которой исходят на нет силы дракона. — Пф! Я даже округлила глаза на порцию новостей. Даже так? — Так ничего и не выходит? — округлив глаза, спросила Рильда. Танаиса отрицательно качнула головой. — Абсолютно. На выдохе ответила Дортесса. «Алекс что-нибудь придумает, дорогая сестрица. Уверена в этом. По крайней мере, найдет причину». «Мы уже подошли к крайнему возрасту, когда Мелания должна совершить первый полет, а мы даже крыльями не взмахнули». «Присядь, Тана», — предложила Рильда, и женщины направились к велюровым диванам. Я последовала за ними и присела напротив. Наклонив голову, наблюдала, как вокруг женщин стала появляться черная дымка, которая вдруг стала ребристой, превратившись в черную блестящую чешую, а за спиной каждой из женщин сложены черные крылья. Я изумленно захлопала глазами, рассматривая деталь картины, которая стала потихоньку растворяться, пока не исчезла полностью. Что за таинственный морг? Я так внимательно рассматривала драконец, что они обе повернулись ко мне. «Николь, все в порядке?» — спросила Рильда. Странная галлюцинация напугала меня, но я, прокашлявшись в кулачок, натянуто улыбнулась. — Вполне. Наконец Алекс вышел из кабинета. Лицо милании было растерянным, Алекса слишком серьезным. — Все плохо? — Танаис затаила дыхание. — Все драконьи способности у милании есть. — Хвала богам! — Танаис положила руку на пышную грудь. — Так а в чем же дело? «Мелания закрылась и...» «И?» «Запечатала сама себя же», — громко изрек Алекс. Обе женщины испуганно охнули. Я ничего не поняла, но по реакции драконец случилось что-то серьезное. И так и думала, что драконицей Мелани не станет!» По щеке Танаис скользнула слеза, и Дортесса горестно всхлипнула. «Не вижу повода для слез». Редевинал сложил руки на груди. Тинаи замолкла и подняла глаза на Алекса. Милане поедет в Дирейскую академию. Попробуем там раскрыться. И тогда точно все будут знать о наших недугах. Никто не будет знать. Ректор Дирейской академии мой хороший друг. Я напишу рекомендации на обучение Милане и отдельное письмо с личной просьбой провести индивидуальные уроки по раскрытию запечатанных драконьих способностей. Какая прелесть, Алекс, ты прав. — Возможно, это то, что нам нужно. Я давно хотела сменить место жительства. — Тетя Танейс, Миланя едет в академию сама. Ваше присутствие не только там не обязательно, но, можно сказать, помешает сложному процессу. Спокойным и твердым голосом произнес Алекс. — Ты думаешь? — недоверчиво спросила дартесса Уверен. В глазах молоденькой драконицы блеснула надежда. А вокруг Милани рассыпались зеленые блестящие капли, мелкие, словно бисер. Если бы не тушь для ресниц, которой я подкрасила ресницы, я бы потерла силой глаза, чтобы прогнать очередное помутнение. Что ж, очень верное решение, — согласилась Рильда. Предлагаю пройти в столовую и, наконец, позавтракать. По дороге в помещение столовой я рассматривала юную Дортессу, но более ничего интересного вокруг нее не заметила. Я присел рядом с редевиналом, и запах мускусного одеколона с другими чувственными нотами, нотами цитруса и табака, объял меня. Смущенно уставилась на сестер-драконец, которые безумно болтали за столом. Мои мысли заняты только драконом. Интересно, Алекс читает их? Наверное, догадывается о моих вспыхнувших чувствах. От этой мысли на щеках вспыхнул румянец, потому как мысли о Дарте и о его чувственных губах в томительной полуулыбке просто не оставляли меня и днем, и ночью. «В вашем Герольде все спокойно?» — вдруг став серьезной, спросила Рильда. «Совсем неспокойно. Мы граничим с грифонами, а некоторых драконов вызвали на службу. Все это немного нервирует население Герольда». «Будем надеяться, что Кайл смирит своих соплеменников, и они не сунутся к нам ни с претензиями, ни с военными походами». «Николь, позвольте спросить?» — обратилась ко мне дардесса Арделиран. «У вас на шее очень интересный медальон. Это подарок матери». Я ответила, прочистив горло. «Ваша мать из рода Амсронг?» Вопрос женщины удивил меня так, что я несколько секунд удивленно хлопала глазами. «Почему вы так решили?» – спросила, прокашлявшись. «У вас на шее фамильный герб амстронгов две приплетенные стихии в замкнутом круге». Я взялась за медальон и уставилась на серебристый металл. «Дело в том, что Николь сирота и о ее родителях ничего не известно. Я пересмотрел некоторую информацию о фамильных отличиях родов Ассириуса, пока такой символ не нашел», – произнес задумчиво Алекс. Нет, я, конечно, могу ошибиться, но, кажется, это герб именам Сронгов. За столом воцарилась пауза. Я перевела взгляд, полный надежды на Алекса. Как бы узнать? В порыве чувства я положила ладонь на руку Алекса и распахнула глаза, почувствовав обжигающее тепло всем телом, словно моя кровь – это огненная лава, которая вспыхнула во всех венах разом. Не знаю, что почувствовал Редевинал, но глаза зажглись огнем, а зрачки на несколько секунд стали вертикальными. Алекс быстро проморгал веками, чтобы зрачки вновь приобрели человеческий вид. «Я все проверю», — пообещал Алекс. Я неохотно спустила руку, потому что на нас и так глазело все семейство Дарта.